Глава пятая «Через неделю жду», — взмахнул Саня рукой на прощание, когда мы спустились в подземный паркинг за своими тачками. Барсук колесил на грозном байке. А я не очень уважал двухколесники. Предпочитал задницей чувствовать комфорт. и не очень верил романтическому бреду о порывах ветра в лицо и ощущении расправленных крыльев за спиной. «А мальчишник будет!» — заржал друг. А я, вопреки своему имиджу крутого бизнес-воротилы, продемонстрировал средний палец, безмолвно посылая барсука нахрен. Я обожал свою тачку. Мотор ревел, радуя слух. Громкая музыка лилась из динамиков. и я позволил себе полностью окунуться в комфортную и стремительную езду. Сто лет назад я мечтал гонять по трассам, побеждать и кайфовать от адреналина, бурлячего в крови. Но семейный бизнес катился с горки и сыпался, как карточный домик. Пришлось помогать отцу. И у меня получалось. А потом втянулся настолько, что все мечты забылись. Их вытеснили сделки, вложения, договоры и контракты. Сейчас я знал одно. Мечтать опасно. Нужно строить четкий план и выполнять каждый пункт, вопреки всему и наплевав на всех. Это целесообразно и выгодно. На переднем сидении рядом со мной лежал кейс с бумагами. Нужно все подписать. Поскольку документы были важными, а сроки горели, я не повернул в сторону квартиры, которую арендовал для Марго. Решил перенести встречу с любовницей на более удобное для меня время. Тачка послушно замерла на светофоре. Опустил стекло. Вдруг захотелось вдохнуть чистого кислорода. Относительно чистого, насколько он может быть чистым в центре городского парка. Следил за красными цифрами, отсчитывающими время до зеленого сигнала. На дороге было удивительно пусто. Только я, охрана и какое-то корыто в правом ряду. Оставалось всего пять секунд. Нога уже медленно отпускала педаль тормоза, как через открытое окно влетел странный предмет неопознанного мною цвета и происхождения. Первая мысль была гранатом, мать её!» Судя по дикому лицу Марка, мелькнувшему в зеркале бокового вида, Ольховский решил так же. Шарообразное нечто отскочило от приборки, оставляя жуткий грязный след, и долбануло меня в лоб. Вновь отскочила и угодила в лобовое стекло. И опять по старой траектории. Я, как идиот, сидел и смотрел на пляшущий по бежевому салону комок грязи. И зверел. Когда шарообразное вторжение прекратилось, я медленно повернул голову в сторону парка. На меня вовсю прыть несся зверюга, открыв пасть и собираясь добыть свою собственность, которая оказалась внутри моей собственности. «Твою мать!» – прорычал я, наблюдая за огромным доберманом, который в один прыжок оказался рядом с моей тачкой. «Сумифу!» Высокий женский голос отдал команду, а я крупно засомневался в том, что пес послушает этот писк. Не ошибся. Доберман замер, не переставая угрожающе смотреть в окно моей тачки, открыв пасть и оскалив зубы. — Стойте, стойте, это случайность! — верещала девушка, и я понял причину. Марк и телохранители наставили на пса стволы, окружая плотным кольцом. Пока я наблюдал за событиями, девушка подлетела к своей зверюге и ловко щелкнула карабином, беря пса на поводок. «Он дрессирован», — успокаивала девушка мою охрану, одновременно поглаживая и пса. «Я случайно промахнулась. Темно, не увидела, куда мяч летит. Простите бога ради». «Это уже мне. Я, признаться, впервые в жизни оказался в подобной ситуации и не предполагал, как действовать». А Марк-скотина молча смотрел на меня и, судя по взгляду, пытался не ржать. Мысленно сделал пометку. Сообщить финдиректору, что ребята Марка и сам Ольховский премии в текущем квартале уже не получают. Очевидно, Марк догадался о ходе моих мыслей. Отдал приказ парням вернуться в тачке. А я, наоборот, медленно вышел из салона. Злополучный мяч был в моей руке. Я бы с превеликим удовольствием тщательно продезинфицировал руки, а заодно и всю тачку. Но сначала я хотел прихлопнуть безрукую идиотку, хозяйку пса. «У меня есть салфетки. Вот». Девушка протягивала небольшую пачку. Я медленно перевел взгляд от первого подарка ко второму. «Пачки будет мало», — процедил я. Девушка словно не слышала меня, торопливо отобрала перепачканный мяч и всунула в мою ладонь пачку салфеток. «Вам главное вот тут», – пробормотала девушка, и вмиг, вскинув руку, принялась вытирать рукавом своего свитера мой испачканный в грязи лоб. «Ой!» Я чувствовал, как чудодейственная смесь из собачьей слюны, грязи и чего-то еще более мерзкого и отвратительного втирается в мою кожу. «Перестань!» – прорычал я. Пес тут же среагировал, оскалился. «Вы его нервируете!» – прошипела девушка, а я перевел на нее тяжелый взгляд. Я мысленно перечислял все, что мог бы сделать с этим двинутым на всю голову псом, с самой хозяйкой и моей собственной охраной, и понимал, что держусь из последних сил. Кажется, в голове начал стремительно появляться жуткий шум. Я зверел с каждой секундой. И уже готов был открыть рот и проорать в лицо незнакомки все, что думал о ней, как она вдруг испуганно взвизгнула и спряталась за мной. Причем спряталась быстро, а пса отпустила вместе с поводком. Этот вечер был самым ужасным, отвратительным и омерзительным. Я так и стоял неподвижно, когда поливалка проехала мимо. А водитель, выглянув из окна, с раскаянием прокричал. «Извини, брат, не успел напор воды совсем вырубить. Зацепила малек». С меня ручьем лилась мутная жидкая субстанция, совершенно не напоминавшая воду. Все вещи промокли насквозь. Но больше всего, разумеется, пострадало самолюбие. Сначала от слюнявого меча, а потом от поливалки. Смотрите на это позитивно. Теперь вам уже не нужны салфетки. Девчонка выползла из-за моей спины, широко улыбнулась и пронзительно свистнула. Пес тут же подлетел к ней. А я, точно тупой идиот, смотрел на стремительно убегающую женскую фигурку. «Марк!» – заорал я во всю глотку. Ольховский появился мгновенно. Я перевел тяжелый взгляд на помощника и адвоката. Найди мне ее, чтобы утром у меня на столе лежал такой компромат, по которому можно было не просто усыпить ее пса, но и стереть с лица земли любое упоминание о ней и о ее шавке. Приказал я, прежде чем сел за руль в промокшее кресло, и помчался домой.